Глава восемнадцатая Молодые индейцы, посланные на разведку после внезапного появления Хетти, воротились и сказали, что им не удалось ровно ничего выследить. Старейшины заключили, что молодая девушка пришла одна, как и в первый раз. Расставили часовых, и весь лагерь расположился спать, приняв наперед все необходимые меры, чтобы пленник не мог скрыться. Хэтти, между тем, была предоставлена самой себе, и она немедленно удалилась к молодым иракескам, которые приняли ее дружелюбно и предложили ей звериную шкуру. Сделав себе постель, молодая девушка легла подле одного из шалашей и скоро погрузилась в глубокий сон. Во всем лагере было только тринадцать мужчин. Трое из них стояли на часах. Один оставался в тени недалеко от огня, обязанный смотреть за пленником и раздувать костер так, чтобы пламя не давало значительного света. Другой беспрестанно переходил с берега на берег, пересекая основание мыса. Третий прохаживался на противоположной стороне мыса. К числу загадочных явлений нашей таинственной природы Должна, конечно, отнести удивительную чуткость, с какой спят люди, привыкшие постоянно быть на стороже. Они мгновенно засыпают самым крепким сном, но в заранее определенный час дух непременно пробуждает тело с необыкновенной быстротой. Так случилось теперь с Хэттихаттер. Погруженная в спокойный и глубокий сон, молодая девушка проснулась ровно в полночь, и немедленно принялась за исполнение своего замысла. Прежде всего она подошла к огню, который почти догорел, и подложила новых дров. Вспыхнувшее пламя осветило красное лицо Гурона, стоявшего на часах, и глаза его заблистали, как у пантеры, преследуемой охотниками в ее логовище. Но Хэтти не почувствовала никакого страха и спокойно подошла к тому месту, где стоял индеец Ее движения были так естественны, и в чертах ее лица рисовалось такое добродушие, что он отнюдь не был встревожен появлением молодой девушки и подумал только, что ей холодно. Хотя начала с ним говорить, но он не понимал английского языка. Простояв подле него около минуты, она медленно пошла вперед, не принимая никаких предосторожностей, чтобы скрыть свои движения. Она пошла прямо к ко конечности мыса, к месту, где высадилась в первый раз. Часовой видел, как она мало-помалу исчезла во мраке, но не обратил на это внимания, знал, что его товарищи караулят все выходы из лагеря и не думал, что она хотела удалиться украдкой не имея ясного представления об этой местности, хоть однако же благополучно выбралась на берег и встретила на дороге индейца, бродившего по песку. Заслышав легкую посту к молодой девушке, он бросился ей навстречу с видимой радостью. В глубоком мраке, особенно под тенью деревьев, нельзя было различить предметов на расстоянии пяти шагов и чтобы разглядеть черты человека, надлежало сойти с ним лицом к лицу. Молодой Гурон был, по-видимому, очень неприятно изумлен, когда узнал хетти Он ожидал свою возлюбленную, обещавшую прийти к нему в полночный час. Так же, как его товарищ, он не понимал по-английски, но явление молодой девушки в глубокую полночи его немало не беспокоило. Слабоумие бедной Хетти в этом случае, как и в других, служило ей надежной защитой. Озадаченный своей неудачей, молодой индейец сделал знак, чтобы девушка шла своей дорогой. Хетти повиновалась и скоро пришла к месту, где в береговой извилине за кустарником лодка была скрыта от глаз часовых, которые не могли увидеть ее здесь даже средь белого дня. «Юдивь!» — сказала Хэтти. — Вот я здесь, и подле меня никого. В ту же минуту к берегу подъехала лодка. Хэтти поспешила сесть, и Югифь ловким ударом весел разом отвалила от берега на несколько сажен. Несколько минут сестры молчали. Легкий челнок, управляемый искусной рукой, быстро уносился к ковчегу. Наконец, Юдив заговорила. «Здесь мы в совершенной безопасности. Из берега никто не услышит нас. Надо мне говорить как можно тише, потому что звуки раздаются далеко среди безмолвия ночи. Плавая здесь, подле берега, я очень ясно слышала голоса ирокезов и распознала звуки твоих шагов еще прежде, чем ты им начала говорить. Мне кажется, Юдив, гуроны не подозревают, что я ушла от них. «Очень может быть. Видела ли ты зверобоя? Говорила ли с ним?» «О, да, видела и говорила. Он сидит подле огня, ноги его связаны, но руки свободны. Что он тебе говорил?» «Что он мне говорил, Юдив?» «Да, прежде всего можешь пообразить он сказал, что не умеет читать. Белый человек и не может читать Библию. Это удивительно. Стало быть, у него не было ни матери, ни сестры. Не думай об этом, Хетти. Разумеется, не все люди читают. Матушка наша знала очень много и выучила нас с тобой. А вот отец едва ли читает и Библию. Отцы могут читать и не читать. Это, я полагаю, совершенно все равно. А как же матерям-то не знать грамоты, когда они должны учить своих детей? Нет, Юдив, будь уверена, что у зверобоя не было матери. Говорила ли ты? что это я послала тебя к нему, сказал Юдив с живейшим нетерпением. Рассказывала, как я огорчена его несчастьем. Кажется, рассказывала Юдив. Но ведь ты знаешь, я глупа и легко могу забыть. А вот он рассказал мне такие вещи, которых забыть нельзя, потому что кровь застывала в моих жилах, когда я его слушала. Он поручил мне сказать, чтоб все его друзья... А ты, я полагаю, принадлежишь к числу его друзей, сестрица. Что тебе за охота мучить меня, Хетти? Разумеется, я его искренний друг. Мучить тебя, сестрица? С чего ты взяла? Нет, я не хочу тебя мучить. А вот это слово и напомнило мне все, что говорил Зверобой. Дикари, видишь ли, собираются его мучить. Но он постарается перенести все эти муки, как христианин и белый человек. Этого, говорил он, бояться нечего. «Как?» — вскричал Югив, с трудом переводя дух. «Неужели Зверобой в самом деле говорил тебе, что дикари станут его пытать? Ведь это ужасно, Хетти! Подумай об этом хорошенько!» «Думать тут нечего». Зверобой говорил без обиняков, что его станут мучить. Я ужасно огорчилась за него, а он был удивительно спокоен, когда говорил. Зверобой совсем не так хорош, как Гарри Непоседа, но только он гораздо спокойнее его. «Миллионы этих Гарри не стоят зверобоя! Он бесконечно выше всех молодых людей, приезжавших на эти берега!» — вскричал Юдив с необыкновенным жаром. «Зверобой правдив, как истина! Сердце его не создано для лжи! Ты хоть и не можешь понять, что такое правдивость в мужчине!» Но, может быть, придет пора. Нет, нет, никогда тебе не узнать этого. И, несмотря на непроницаемый мрак, Юдивь закрыла лицо обеими руками. «Тяжко бояться правды, милая Хатти», сказала она, помолчав. «И однако правда, что зверобой пугает меня больше, чем какой-нибудь враг. Этот человек — олицетворение абсолютной правдивости и честности». Но все же, сестрице, нельзя, я думаю, сказать, что мы вовсе не похожи друг на друга. Неужели зверобой во всех отношениях выше меня? Первый раз в жизни прекрасный ее гиф обратилась за советом к младшей сестре, и первый раз в жизни она назвала ее сестрицей. При всем простодушии, хоть и слишком хорошо заметила эту неожиданную благосклонность, И ответ ее был произнесён с необыкновенным воодушевлением. Юдив, как ты могла подумать, что этот охотник может равняться с тобой? В чем, например, у тебя была мать, прекрасная мать, между тем, как он не умеет и читать? Разве наша матушка не превосходила всех женщин на свете? О нет, даже со мной, я полагаю, не сравнится этот охотник. А про тебя и говорить нечего. Ты прекрасна, он безобразен, ты нет, хоть и нет. Зверобой вовсе не безобразен, только у него обыкновенные черты лица. Но его физиономия выражает честность, которой лучше всякой красоты. На мой взгляд, зверобой гораздо красивее Генриха Марча. — Что с тобой, Югивь? Я тебя совершенно не понимаю. — Генрих Марч? «Самый красивый мужчина в целом свете. Он даже красивее тебя, сестрица. Какой вздор! Лучше замолчи хоть, ты слишком глупа, чтобы судить об этом. Между крепостными офицерами множество мужчин гораздо красивее его. Но в чем и как я могу сравняться со зверобоем? Вот об этом-то скажи мне откровенно». Мне очень неприятно видеть твое пристрастие к Гарри-Непоседе, у которого нет ни совести, ни чувств, ни стыда. Ты слишком добра к нему, но это не мешает высказать ему все это хоть раз. Как это, Юдивь? Я тебя не понимаю. Ведь всем известно, что я слабоумна и некрасива. У тебя добрейшее сердце, милая хоть, а у гари непоседы нет сердца. Он дороден, статен, но нет у него души. Довольно об этом. Пожалуйста, скажи мне, в чем я могу равняться со зверобоем? Странно, что ты спрашиваешь меня об этом, Юдив. Подумай сама, хорошенько подумай, и увидишь, что ты гораздо выше зверобоя. Ты умеешь читать, а он не умеет. Ты говоришь прекрасно, а он хуже Генриха Марча. Ведь ты, разумеется, заметила что Гарри многие слова произносит неправильно. «Пока живет на свете Юдивь-Аттер, зверобоя не станут мучить, в этом могу поклясться», тихо, но твердо сказала Юдивь. Разговор продолжался до тех пор, пока Юдивь не выведал все подробности у слабоумной сестры. Надлежало воротиться в ковчег, стоявший на якоре почти подле самого берега. Юдив отлично управляла челноком и, несмотря на непроницаемый мрак, не боялась сбиться с пути. При всем том, на этот раз ее поиски были безуспешны, и сестры, к величайшему сожалению, должны были убедиться, что плавучий дом переехал куда-то в другое место. «Что же это такое, хоть?» — с изумлением и досадой спросил Юдив после бесполезных поисков. «Не может быть, чтобы индейцы в этот час на своем неуклюжем плоту напали и овладели нашими друзьями во время их сна!» «Я не думаю, — отвечал их эти, — чтобы Чингачгук и Уатауа могли так скоро заснуть после продолжительной разлуки. Им есть о чем поговорить. Разумеется, но ведь мысли Чингачгука теперь далеки от всяких военных действий и его, пожалуй, легче всего застигнуть врасплох. Но, во всяком случае, мы могли бы здесь услышать шум. Крик и ругательство Гарри Непоседы в эту тихую ночь без сомнения раздавались бы по всему озеру. Да, сестрица, Генрих Марч часто не думает, что говорит. С кротостью заметил Хетти. «Не в этом теперь дело, моя милая! Ирокезы не могли напасть без шума!» и только час прошел, как я оставила ковчег. Малейший звук в этот промежуток мог бы достигнуть моих ушей. Прежде чем Юдив закончила свою фразу, свет, подобный блеску молнии, мгновенно озарил воду и лес. Раздался оружейный выстрел, и горное эхо на восточном берегу повторило этот звук. Почти в ту же минуту раздался протяжный и страшный «Женский крик!» «Еще минута!» И все смолкло. Но могильная тишина была страшнее самого громкого крика. Бедная Хэтти закрыла лицо руками. Югик, несмотря на свою природную неустрашимость, едва переводила дух. «Женский крик!» «Болезненный, предсмертный крик!» воскликнула она. Если ковчег снялся с якоря, ветер, без сомнения, погнал его на север. оружейный выстрел и крик раздаются с мыса. Не случилось ли чего? Суа-тауа! Поспешим же к ней на помощь, Югифь, и чем скорее, тем лучше. В ковчеге, кроме нас, только мужчины. Югифь уже гребла изо всех сил, и легкий челнок быстро подвигался вперед по ровной скатерти воды. Вскоре яркий свет ослепил сестер, когда они уже приближались к берегу. Все внимание их обратилось теперь на сцену, происходившую в лесу. Весь ирокесский лагерь собрался в одном месте. Семь или восемь дикарей несли сосновые факелы, распространявшие погребальный свет. Подле дерева, прислонившись к нему спиной и поддерживаемые часовым, Сидела молодая индианка, очевидно, та самая, которой было назначено любовное свидание. Кровь ручьем бежала из ее груди, и страшные судороги предвещали верную смерть. Не было никакого сомнения, что она сделалась несчастной жертвой ружейного выстрела. При одном взгляде Юдив поняла все. Выстрел, очевидно, должен был раздаться с ковчега, когда он проезжал мимо берега, и причиной его было, без сомнения, неосторожное восклицание или шорох в кустарнике, потому что стрелявший в глубокой тьме не мог на этом расстоянии видеть самый предмет. Между тем голова несчастной жертвы упала на грудь, тело оцепенело, и по всему было видно, что она умерла. Юдив снова судорожно схватилась за весло. При ярком свете факелов она ясно различала зверобоя. Он стоял подле умирающей, склонив голову и скрестив руки на груди. На лице его было выражение сострадания и стыда. Он не обнаруживал никакого беспокойства, но иракезы бросали на него свирепые взгляды. Эта сцена глубоко запечатлелась в памяти юдифи Сестры не нашли подли мыса никаких следов ковчега. Тишина и мрак царствовали повсюду, как будто никто и ничем не нарушал безмолвие лесов. Все было спокойно. Вода и деревья, земля и небо. Молодые девушки, потеряв надежду отыскать плавучий дом, поплыли на середину озера. Здесь они были в совершенной безопасности юдиф бросила весла, и легкий челнок, направляемый ветром, покатился к северу. Сестры успокоились, легли на дно лодки и отдохнули несколько часов от тревожных волнений этого дня.